17 похищение В итоге я таки получил участок земли вдоль берега, на четверть километра выше порогов. Кусок достаточный, чтобы обосноваться самому и поселить еще человек сто. Маловато для сельского хозяйства, но для торговли и войны хватает. Соседи, правда, подкачали. С трех сторон гостомысловы ближники. Сырога — через дорогу, ха, ха в рифму. Еще один боярин — через спуск к воде, а последний — вообще через забор. Участок оказался немалый, но практически голый. Сырога Сучара разобрал и вывез все строения, вплоть до собачьей будки. Не тронул только причал, да и то лишь потому, что к нему уже пришвартовался мой дракар а разбирать пристань на глазах у викингов людишки боярина не рискнули. Разрушительной деятельности Сыроги я не препятствовал. Деньги у меня имелись. Помимо изрядной добычи, взятой на озере Длинном, немаленькая сумма, которую Хрёрик выложил за эстский кораблик. Медвежонок, правда, бухтел, что нас ограбили, но я не сомневался, что он отжал у Хрёрика все, что можно. В общем, денег было навалом. а еще у меня под рукой имелась собственная строительная артель древесина шла за совсем смешную по сеонским меркам цену и кабяной товар у меня считай свой купил квашаку землю на отшибе проплатил строительство кузне и партию сырья и за эту помощь квашак стал моим рядным холопом год на меня будет работать за треть стандартной цены а потом десятую долю дохода мне а я ему Железо в и крицах с небольшой скидкой. Я же не жадный, как мой названный братец. Задачу дитяти я поставил. Первое. О том, как мы познакомились, помалкивать. Он знал, что я и разрушитель Вадимировых крепостей одно и то же лицо. Но для всех остальных придумана легенда. Мол, я выкупил детят у сотоварищей у загадочного вождя викингов за хорошую цену которую артели теперь предстоит отработать. Убедить дитяту помалкивать было легко. Труднее поставить задачу. Например, растолковать, какое именно отопление я желаю получить. Эх, где мне отыскать еще одного такого мастера, как Перик? И почему сруб собирать не по-здешнему, а по-скандинавски с клиновидной выборкой? Если я ничего не перепутал то будет у меня теплый дом с нормальным, а не по-черному, отоплением. Хороший теплый дом, в котором зимовать — одно удовольствие. То есть я еще не знал, где буду зимовать. Но если есть возможность что-то сделать качественно, так почему нет? А еще мы с Хрюриком пустили Дезу. И сделали это так. Пришли с ним на пару поглядеть на гостомыслово пожалование, как раз когда на нем... Активно трудились люди-сыроги, превращая недвижимое имущество в стройматериалы. А по ходу завели разговор о том, что заезжал к нам в гости посланец Ивара Рагнарсона с интересными предложениями. Я агитировал Хрёрика, что надо всячески помогать Рагнарсону захватить здешние земли. А уж Ивар в долгу не останется. Закрепит за Хрёриком и гостомыслом ладогу и прилегающие земли а все прочее захватит и наладит правильную торговлю аж до самого ромейского моря хрюрик делал вид что сомневается мол придет рогнар с сыновьями и все заберет под себя я же упирал на свое долгое и плодотворное сотрудничество с сывором и рогнаром напоминал хрорику как он сам отлично повоевал вместе с папой и сыновьями и сколько всего хорошего добыл а здесь так будет Что против иворовых и в здешние гридни? Просто детишки. Того же Вадимира Ивар пройдет и не заметит. А нам с ивором в одиночку точно не совладать, даже если мы с тем же Вадимиром в союз войдем, и то не факт. Говорили мы, естественно, по-скандинавски, но из Сырогиных работников, по крайней мере, двое эту речь понимали. Судя по тому, как они активно грели уши, когда мы с Хрёликом обсуждали условия перехода под могучую руку Рагнарсона. Деза пошла. Хочется верить, что дойдет она не только до гостомысла, но и до Вадимира. Пусть подумает, стоит ли ему ссориться с Ладогой, когда на его землю положил глаз большой дядя. И очень надеюсь, что никто из гостомысловых бояр не проболтается о том, кто на самом деле выступал в качестве людей конунга Данов. Хотя, если подумать, я ведь правду тогда сказал. Разве Хрёрик не Дан и не конунг? А разве мы не его люди? Пока артель дитяты занималась строительством, меня с бойцами приютил Хрёрик выделил домишко неподалеку от собственного терема, с прислугой и прокормом. Но особо расслабляться не дал, ни в его стиле. Пара дней на отдых, а потом отработка натурой. У Хрёрика под рукой, по моим прикидкам, было чуть больше сотни бойцов. Половина варяги в настоящее время отсутствовала, а вторая половина состояла главным образом из зеленого, как июльские яблоки, молодняка. Чтобы перечислить более опытных, таких, как, например, Хара или Витмит, достаточно было пальцев одной руки, так что просьба погонять слабонов была вполне оправданной. Учить так учить, я не против. Тем более, что у меня самого есть несколько зеленых, да и тем, кто постарше, тренировки не помешают. Чтобы поддерживать себя в форме, викинг должен упражняться с боевым железом ежедневно. В общем, выбрали мой подходящий лужок, Наскоро соорудили что-то вроде тренировочного городка и занялись делом. А на следующий день поглядеть на наши игры пришел Хрерик и привел с собой того боярина-бобра, гостомыслового ближника, исполнявшего при князе Ладожском роль воеводы. Зрители не мешали, просто наблюдали. Но тем же вечером бобр заявился в гости с несколькими бочонками пива. «Уважил, понимаешь». Здешние-то медовуху предпочитали. Мои, естественно, обрадовались, а я насторожился. Зря. Боярин всего лишь попросил взять в науку еще полсотни учеников, уже из гостомысловой дружины. Князь Рюрик не возражает, — пробасил боярин, угощая меня пивом. — А с тобой, Ульф Свития, мы сочтемся, не сомневайся. Я был не против. Надо было налаживать отношения с ладожскими боярами. А бобр показался мне мужиком правильным. То есть не мужиком, конечно, воином, но все равно правильным. В отличие от того же сыроги. А с виду и впрямь вылитый бобр, только что без хвоста. Массивный, щекастый, основательный. И пиво его дворня варит отменное. Давно такого не пробовал. «Доброе пиво», — в сотый раз повторил стюрмир. Надо освободить место для нового бочонка. Ты со мной, волчонок?» Праздник затянулся до середины ночи. Бобр давно ушел, но пиво пока оставалось. «Ня», — замотал я затуманенной башкой, — «я баньке Вот только меч прихвачу». Вышли из трапезной втроем. С тюрмир я и какая-то девка, повисшая на мне. Или это я на ней повис? Вопрос сложный. Земля раскачивалась, окипала Бодракара в ненастье. Но пространство я контролировал. Слышал, к примеру, как стюрмир с крыльца орошал княжий двор. Видел две луны в небе. Кстати, почему две? Вроде бы одна должна быть. Или это фонарь? — Пойдем, миленький, — уговаривала меня девка. — Пойдем скорее в постельку. — Ага, — согласился я, — в постельку. только «Ты, девка, это... Я тебя и мать не буду», — сообщил я своей то ли обузе то ли подпорке. «У меня жена есть и наложница. Спать будем, вот». Девка не спорила. Мы сошли с крылечка и побрели к моему номеру. «Нет, с надо завязывать. Это уж третий с момента нашего возвращения. Если я буду столько жрать и пить, то скоро догоню старину с тюрьмира» по весу. Вход в мою клетушку отдельный. Конунг уважил своего верного хевнинга. Впрочем, скоро у меня свои хоромы будут. Да еще какие с подогревом. Я скинул верхнюю одежду и рухнул на ложе, раздумывая, как бы мне так половчее стянуть сапоги, чтобы не рухнуть на пол. Пока я размышлял, проблема решилась сама. Подключилась девка. Избавила меня от сапог и кожаных портков, поднесла ковш чего-то кисленького, приправленного травами, уложила в постельку задула из ложницу. Моё сознание тем временем витало в облаках приятных игривых мыслей. Моя прежняя позиция не иметь ослабела. Девка пахла приятно, и на ощупь была как раз такая каких я предпочитаю в роли послевкусия дружеской пирушки. А почему нет? Мы ж в походе. Гудрун не обидится. Темнота ласково обнимала меня. Я улыбался. «Лыбится сын Нурманской суки!» — проворчал мужской голос по-русски где-то в районе моего правого уха. «Что-то ему подмешало, Горёна!» — порошка из дурманного корня. Отозвался тоже по-русски голос женский. «Ты же сказал, он должен заснуть надолго и проснуться в памяти». «Он дорогенек, прошок этот. за Защипать много серебра плачен». «Интересное ощущение. Я вроде бы понимал, о чем говорят. И вроде бы должен был насторожиться. Даже не просто насторожиться, а уже нащупать вдоводел». «Но не делал ровно ничего». Мне было так спокойно, так хорошо, и тело я практически не ощущал. Я будто лежал в ванне с горячей водой в ленивой дреме. — За все получишь сполна, Гарена, — пообещал мужской голос. — А скоро ли, господин мой? — с заметным беспокойством спросил голос женский. — Да хоть сейчас, — пообещал мужчина и в следующую секунду мое одурманенное сознание зафиксировало знакомый хрусткий звук, с которым хорошо отточенная сталь входит в бренное тело. Женщина даже не пискнула. Ненавижу, когда убивают женщин, даже если эта женщина, судя по диалогу, опоила меня какой-то дурью. Однако сейчас меня это почему-то не тронуло, будто все не по-настоящему. Такая веселая игра а вокруг — мои лучшие друзья. Потом друзья мне вязали руки-ноги, а я только по-дурацки улыбался. Время от времени мелькали мысли, что игра эта может быть и не совсем хорошая. А если вокруг друзья, то зачем им меня связывать? Но мысли эти тонули в патоке необъяснимого счастья. — Зачем ты ее зарезал, задари? — спросил мужской голос другой. А затем, шмыга, что не твоего ума делаешь ешьте, опарыш. Нож не вымай. Это его, Нурмана, нож. Пусть думают, что Нурман ворожейку зарезал, а потом пропал. А зачем все это, задарей? А затем с раздражением пробасил первый голос, что все торжеще видела, как Нурман меня поганил. Как думаешь, на кого подумают, узнавши, что он пропал? А так, по-твоему, не догадаются? «А то как же!» — мысленно заявил я, продолжая дурацки ухмыляться. «Может, и не догадаются», — без особой уверенности проговорил косичка усы из-за «А по что ты, Шмыга, так по ворожейке плачешь? Из того серебра, что ей причиталось, половина твоей будет». «Вот так годится», — сразу повеселел таинственный Шмыга. «К воротам, говоришь, свести? Так это я мигом». Недолгая возня и затухающий стук неподкованных копыт довели до моего ума, что порученец отбыл. «Поехали, Нурман!» — сообщил мне нехороший человек за дарей ухватил меня поперек туловища и закинул поперек лошадиной спины. Закинул, перехватил ремнем, чтобы не свалился, вскочил на другую лошадь, и мы рысью припустили в неизвестность. Путешествие было приятным. Я понимал, что это тоже дурман. Человек, которого везут на лошади на манер поклажи, животом вниз после обильной во всех отношениях попойки, не может радоваться жизни. А я радовался всему, даже тому, что могу избавляться от избытков пищи, никого не тревожа. Транспортировка моего тела длилась около часа и закончилась на берегу Волхова. Я определил с помощью логики, потому что река была не маленькая На берегу нас ждала лодка. Так себе суденушка, сугубо для речного плавания. Меня уронили на лодочный поддон. Это он? — поинтересовался юношеский голос. — О, Нурман подлый, ешь его, опарыш! Задарей от души пнул меня в бочину. Я улыбнулся еще шире. Больно не было. — Что это с ним? — заинтересовался в юнош. «Да зельем ворожая перебрала!» — с досадой воскликнул с Задарей. «Ничего, по пути очухается, и я ему покажу его место у свиного корыта». «А худо не выйдет?» — встревожился молодой. «Он же Нурман, да еще из дружины самого Сокола. Может, вспорим ему брюхо, камней напихаем, да в реку на Стрежне скинем? Тогда точно не найдут». «Плохая идея, очень плохая», — сигнализировало мое сознание но мозг его не слушал. Мозгу было хорошо. К счастью, Задарей был настроен серьезно, и убивать меня столь примитивно ему было обидно. Как выяснилось позже, была у него собственная идея о том, как именно я должен умереть. Заковыристая и крайне неприятная. Для меня. Задарей не торопился. Уже светало, а мы все еще стояли у берега. Кайф из моей головы выветрился. Осталась боль в затылке, боль в глазах, боль везде, а также жажда и привкус блевотины во рту и вообще во всем окружающем мире. Соратник Задорея, прыщавый юнец с пушком на подбородке и боевым топориком, заткнутым за серебряный пояс, определяющим его как отрока из княжьей дружины, то есть по-нашему Дренга, решил проявить сочувствие. Напоил меня за бортной водичкой. Спасибо, друг. Когда придет время распределять подарки, я тебя не больно зарежу. Вернулся Шмыга. Вот кого, оказывается, мы ждали. На свету подручный Задарей оказался таким же безусым отроком лет пятнадцати с виду, как и Прещавый. Но кость хорошая и предплечье накачанные Значит, тренировками с оружием не пренебрегает потому как он легко перемахнул через борт лодки, даже не закачалась, становилось понятно, с координацией и вестибулярным аппаратом у паренька проблем нет. Пожалуй, я мог бы вырастить из него что-нибудь путное. Сделать при оказии парню предложение. Моя свобода в обмен на место в нашем хирде. Не годится. Пацан с виду правильный, значит, откажется. А если верности в нем нет... Зачем нужен такой брат на палубе? Ох, не о том я сейчас думаю. Хотя что я могу сделать по факту, связанный по рукам и ногам? За борт выбросится. Так достанут же. Толчок, и мы отправились в путь. Отроки на веслах, задарей у руля, а я в исподнем между скамейками. Нет, надо что-то делать. Если нет возможности защитить себя руками... Попробуем действовать головой, которая болит собака, как после хорошего удара дубинкой. Кое-как извернувшись, я принял сидячее положение. Оглядел всех мутным взором, подождал малость, пока боль уймется, а в глазах прояснится. И демонически захохотал. Отроки прекратили грести, уставились на меня с опаской. «Он умом двинулся!» осторожно поинтересовался Шмыга у своего косичка усого лидера. «Умом двинулись вы», — заявил я. «Украсть человека князя Рюрика? Да лучше вам друг другу кишки выпустить и на тех кишках повеситься». «А он точно Нурман?» — усомнился прыщавый. «Вишь, как по-нашему шпарит». «Нурман, не сомневайся, в лес косичко-усый. Самое, что ни на есть, нурманская гадина, ешь его, опарыш Вожак ихний!» «Людоед!» «Может, и людоед!» — не стал я оспаривать слова Задарея, заметив, что храбрости молодым его слова не прибавили. «А вот вы скоро дерьмо будете жрать из собственного брюха ложками. Нока развернули лодку и живо в ладогу. Тогда, клянусь Одином, я забуду о вашей глупости. Возьму полгривны за обиду и отпущу вас вояси». Отроки пришли в еще большее смущение, но их вождь, как и следовало ожидать, оказался покрепче. «Слушайте его больше!» — рявкнул он. «Когда Нурман клянется Одином, точно обманет. Один у них бог лжи!» «Ишь ты, какой информированный!» «За такие слова, собака, тебя следует в котле сварить, язык предварительно вырвав!» В лучших традициях Севера ответил я. «Но ты невежественен и туп!» потому я возьму с тебя еще полгривны, и ты сохранишь жизнь. Свою этих молодых. Я даже не скажу никому о том, что ты опозорил себя женским колдовством». Не понял, зараза. Хотя по северным понятиям ему только что было нанесено оскорбление, куда более страшное, чем слово «собака». «Глупо с твоей стороны было оставлять труп колдуньи», — отечески произнес я, устраиваясь поудобнее, что признаться было непросто со связанными-то конечностями. «Теперь мой конунг сразу догадается, что взяли меня с помощью женского колдовства. Ты сам сообщил ему об этом. И кого в этом винить, тоже понятно. Очень скоро хирдманы моего конунга придут в гости к твоему Вадимиру и освободят меня». А уж твоя судьба и судьба этих молодых, я покачал головой. О том, как долго и интересно вы умирали, скальзы сочинят отличную историю. Теперь парни точно были готовы наложить в штаны. А вот их лидера я недооценил. У Задарея был план и непростой. Косичка усой не собирался вести меня в резиденцию своего князя. Более того, сам он тоже не собирался туда ехать. «Наглый Нурман считает нас совсем глупами усмехнулся он. «Думает, это наш князь хочет его жизни». «Много чести для тебя, Нурман, чтоб князь Вадимир беспокоился из-за какого-то Хирдмана». «Это я! Я хочу тебя наказать!» объявил он с таким чванливым видом, будто взял меня в честном бою. «Ты?» Наказать меня? Я изобразил крайнюю степень презрения. Ты и бабу наказать не сможешь, разве что зарезать подло. Вот это твое. Тут ты славу немалую стяжал. И не за dareем тебя звать следует, и даже не голожопом, как прозвали тебя владыги, а баба бойцом. И не стыдно вам отрыки за таким идти. Уже ли нет у вашего князя добрых воев, только баба бойцы голожопы? «Хотя, что тут говорить, каков князь, таковы и вои!» «Всей дружиной на одного!» «Это по-вашему, бабы вы все!» «Я с пустыми руками вас троих к предкам отправлю раньше, чем бабобоец свинью истествит!» «Что скажешь, баба бабобоец?» «Вы втроем железом против меня в одном из Я откровенно шел на конфликт. «Пусть только развяжут!» «Драться с ними я не собирался!» Дурман, гулявший в моей крови, губил рефлексы, скорость и координацию. Кисти рук, если их развязать, будут минут пять отходить. В таком состоянии драться даже с одним косичка усом — чистое самоубийство. Так что заботься о о своем рейтинге среди молодежи, непременно принял бы вызов. Я бы на его месте точно принял. А уж пацаны точно не против. У них на рожах было написано желание рубить меня на неравные части. Только я бы не дался. Река, вот она. Плаваю я неплохо. В теплой воде, пожалуй, даже Скандинаву не уступлю. А плавать не фехтовать. Ни нарушения координации, ни онемения кистей и стоп погоды не сделают. Так что нырнул бы я в мутную водичку. И до свидания. Задарей не поддался. «Гребите шибче!» рявкнул он на молодежь. «А ты, Нурман, будешь попусту болтать, язык отрежу!» И ведь не шутил сволочь. С такой лютой ненавистью на меня глядел будто я его любимую бабушку укокошил. Я заткнулся. Парни бодрее заработали веслами, и где-то часа через два Задарей указал пальчиком на вход в протоку, прорезавшую высокий берег. туда Там нас с ним и высадили». Хорошее место, укромное. С реки и не разглядишь, если не знаешь. Высадили. Не то что жилья человеческого, даже тропы пригодной не видать. Крохотный пляжик внутри заросшей ольхой протоки. С реки ни нипочем не разглядишь. За сим молодежь уплыла, а мы с косичка усом остались. Задарея пыхня затащила меня в заросли садил у дерева потолще, привязал к нему, присел рядом на корточке. Сейчас я расскажу тебе, что с тобой будет, Нурман. В двух поприщах отсюда деревенька есть. Поприщи в данном случае — это не то, в чем подвязаются, то безжизненное аресталище, а мера длины. Дабы не путать читателя разночтениями, я выбираю вариант, аналогичный персидскому форсангу, форсаху, то есть дистанция которую без перерыва проходит среднестатистический караван. В зависимости от качества дороги или отсутствия оной, дистанция эта может меняться, но опять-таки для удобства читателя выбираю тот вариант, где эта дистанция привязана к расстоянию, которое может пройти пеший человек быстрым шагом. То есть по ровной дороге это в среднем 6-7 километров. На пересеченной местности или в горах соответственно меньше. Сейчас я туда сбегаю за лошадками, и мы с тобой отправимся в селище, где мой дед старейшиной. Отныне там твоя судьба. Будешь рабом рода моего. Час, — подумал я, — только голову побрею. Рабом я уже успел побывать, и всякий раз это плохо кончалось для рабовладельцев. Однако стоит задуматься, почему именно со мной... Происходят подобные гадостные вещи. Вот с тюрьмира, к примеру, никто не крадет и в рабское сословие не определяет. А я в который раз на одни и те же грабли. Почему? Впрочем, об этом можно и на досуге подумать. По-любому мой косичко-усый похититель меня недооценил. Определить меня в рабы к местному земледельцу — это как нанять лесу в курятнике прибираться. Должно быть, что-то такое отразилось на моем лице, потому что Задарей ухмыльнулся и сказал «Знаю, о чем думаешь. Мол, не совладать с тобой смердом. У вас, я слыхал, жилы на ногах строптивым рабам перерезают. Верно ли это? Вот станешь нашим рабом, узнаешь. Тебе мыслю жилы перерезать маловато было бы, потому для тебя я особую участь придумал». «Жила мы тебе трогать не станем. Глаза выпечем. Этого довольно будет!» и вперился глазенками. «Испугался я, нет?» «Ага. Так я тебе и покажу». Я ухмыльнулся со всей возможной наглостью. «Такого, как ты, я и без глаз удавлю. Сомневаешься? Давай проверим». «Глаза и мошонка! Ешьте, опарыш! Повысил ставки, задари!» Твой здоровенный дружок собирался меня скопить. Это он славно придумал. Мерин силой жеребцу не уступит, но куда спокойней и послушней. Я ухмыльнулся еще шире. Лучше бы тебе меня убить, — посоветовал я Задарею. Братья мои искать меня станут. Оно ну как найдут. Что они тогда с родичами твоими сделают? Догадайся. Они тебя найдут, — пообещал Задарей. Только не в роду моем, а в беловодье. У варягов тебя найдут. Точнее сказать, труп твой. Да такой, чтобы сразу понятно. Мучили тебя перед смертью знатно. Не сходится, бабабоец оскалился я. Ты уж определись, замучить меня или в рабы. Тут что-то одно. Вместе никак не получится. А вот и нет, — радостно воскликнул косичка усой. Труп-то будет. Да останется от него мало чего. Одежда твоя, обереги. А голову, руки, ноги я огоньком припалю. Да оставлю так на недельку, чтобы из зверушкам мяса досталось. А потом тебя найдут, Нурман. И что подумают? А то, что дружки князя твоего, варяги с тобой поиграли малость, как они любят. И что тогда? А то, что дружбе варягов и князя твоего конец придет. А кроме варягов догастомысла, да у него на нашей земле никого и нет. И останется тогда Рюрику твоему или Владимиру поклониться, или убираться с нашей земли во свояси. Как нравится тебе моя придумка? Хитро. Идея гнусная, но ведь может и получиться. В то, что Конунг поверит, что это варяги меня запытали, сомневаюсь. А вот искать меня больше точно не станут. «Обидно, однако. Я с конунгами и королями дрался, а тут какой-то мной же битый уродец намерен меня искалечить и в раба обратить. И что я могу сделать? Сейчас, как минимум, не показать слабину. Ну да, вот он я, связанный по рукам и ногам, не способный даже комара со щеки согнать. Но я жив, а, следовательно, поборемся». Ты, главное, бабу с мужиком не перепутай, когда мучить станешь, — озабоченно проговорил я. А то прирежешь девку какую по своему обыкновению. Так и не признают ее товарищи мои. Тебя бабобоиц, может, и признали бы, а меня вряд ли. Обидеть не получилось, но за Дориса запугать меня не получится. Хотя уверенность его в том, что я крепко взят под Микитки, никуда не делась. к сожалению это его уверенность имела основание сиди тут не уходи никуда издевательски произнес он и скрылся в чащеще машинально я отметил что уходить по лесу мой недруг умеет Канул в зарослях без хруста и шороха но меня в данный момент интересовало другое клоодки меня привезли на лошади и на борт коняку не взяли тоже понятно куда однако вывод В Ладоге у косичка Усова остался помощник. Он-то и увел лошадок. А это след. Вопрос, смогут ли его распутать мои друзья. Ворожия. Харстрикоза толкнул ногой труп женщины. Я ее знаю. Плохая баба. Гореной звали. Отец ее у гостомысла в гридни ходил. Убили его в походе. В память о нем ворожию и не трогали. Гастомысл не велел. Не то давно б на вывели. Слухи о ней скверные ходили. — Я ее тоже знаю, — пробасил Стюрмир. Ульф вчера с ней ушел. Видать, чем-то она ему не приглянулась, раз он ее убил. — Стюрмир, это у тебя, видать, вчерашнее пиво весь ум вымало, — сердито перебил Свардхевде. — Сказать такое, что мой брат бабу убил? — А что худого, — удивился Стюрмир. — Ну, убил и убил. Обычная баба, колдунья вдобавок. Наколдовала чего не то. — Хотя нет, ты прав, медвежонок. Стюрмир потер лоб. — Это ж Ульф наш. Он баб до да детишек всегда щадил. Помнишь, как Франков? — Лучше б ему эту бабу раньше убить, — неожиданно произнес отец Бернар. «Почему — Почему? — в один голос спросили викинги, оборачиваясь к монаху. «Зелье дурманное!» Отец Бернар встряхнул кувш, в котором оставалось жидкости на пару ложек. «Вот, понюхайте!» Понюхали все, но разбирались в зельях только берсерки. «Так и есть», — подтвердил Хавгрим. «Сильное снадобье! А еще, если с пивом!» «Может, он из-за зелья бабу убил?» — предположил Скиди. «От этого дурмана не убивают», — сказал отец Бернар. И убивал не Ульф, это уж точно. «Почему так думаешь?» — усомнился Свардхевди. «Нож Ульфов добрый, и удар тоже добрый, во всю длину». «Сейчас поймешь». Монах наклонился, без особого труда поднял мертвую женщину, удержал на весу так, чтобы ноги ее касались пола. «За рукоять возьмись, медвежонок». Свардхевди взялся. «Удобно», — сообщил он. В самый раз так бить. Тебе, уточнил лекарь. Виги, теперь ты возьмись. Видишь, медвежонок, ему уже не так удобно. А Виги ростом даже повыше, чем наш Хёвдинг. Он уронил труп на пол. Что скажешь теперь? Скажу. Глазастый ты муж-монах. И умен. Как заметил. Посмотрел и заметил. Уж в ранах-то, Хольт, я разбираюсь. Немало их повидал да залечил. Небось и сам наделал, — ухмыльнулся Скиди, — в прошлом. О том, что отец Бернар был когда-то воином, французским шевалье, догадывались многие. Да он и не спорил. А вот прошлое мое, воин, не твоего ума дело, — отрезал отец Бернар. С тех пор, как я господне служение принял, крови ни разу не пролил. Разве что по лекарскому делу. Точно, не мог уль взбечь, — внезапно воскликнул стюрмир. У нас же в трапезной его меч остался, вдоводел. А он без него никуда. — Верно, говоришь, — подтвердил Свардхёвди. Я вдоводел видел утром. Еще удивился, что Ульф его в трапезной оставил. — Эй! — вмешался в их беседу Харрис Что князю скажем? Кто бабу зарезал? — Кто зарезал в ворожаю, меня мало волнует, — бросил Свардхёвди медвежонок. А волнует меня другое. Куда подевался мой брат?